Вязовое бревно. Мы пилили дрова, взяли вязовое бревно и вскрикнули. С тех пор, как ствол в прошлом году срезали, и тащили трактором, и распиливали его на части, и кидали в баржи и кузовы, и накатывали в штабели, и сваливали на землю, а вязовое бревно не сдалось. Оно пустило из себя свежий зеленый росток, Целый будущий вяз или ветку густошумящую. Уж бревно положили мы на козлы, как на плаху, Но не решались врезаться в шею пилой. Как же пилить его? Ведь оно тоже жить хочет. Ведь вот как оно хочет жить. Больше нас.